Книга третья. «Пустыня испытаний». Глава первая. «Мираж». Солнце палило. Даже закрыв глаза, Иисус не переставал видеть слепящий диск. А когда он их открывал, то видел всю ту же безжизненную пустыню, по которой бродил уже много дней. После крещения Дух Святой направил Иисуса Христа в пустыню, где его ожидало труднейшее испытание. В чем оно состояло? Он еще не знал. Как только на Иисуса снизошел Дух Святой, перед Ним предстало все. Всевидящее око Отца явило Иисусу всю его прежнюю жизнь, раскрыло ему его личность, сущность, душу. Посредством Духа Святого он увидел все, самого себя еще до собственного рождения. Все свои прошлые жизни, были и привязанности и увлечения. Все это опрокинулось на Него, словно выплеснулось из огромной чаши, Он вспомнил, как Бог, Отец Его Небесный, воспитывал Его любовью, как наделял своей божественной мудростью. Он вспомнил, как рос в истине, рассмотрел в подробностях, как устроено сущее, прочувствовал истинные принципы жизни, осознал механизмы всего мироздания. И сквозь сон мы этих видений он увидел свое истинное предназначение. Теперь он знал, что им управляет провидение – Осознание собственной участью легло на его душу смертельно тяжелым крестом, нести который было не под силу ни одному смертному. Нет, он не собирался противиться выпавшей ему судьбе. Он осознавал невозможность выбора и нового пути. К тому же возможный отказ от выпавшей доли был бы предательством всего того, что он ощущал как истинное и вечное. Иисус открыл глаза, прикрыл их ладонью. Все было предрешено. Вся жизнь Иисуса была предопределена. Перед Ним лежал прямой и ясный путь. Он мог принимать все как должное, мог обдумывать свои дальнейшие шаги, но свернуть с этого пути не мог. Груз всего человечества лежал на том алтаре, на том жертвеннике, который венчал выпавшую Иисусу дорогу. И его смерть была ничтожной ценой за спасение целого мира. Произошедшее крещение не просто вывернуло его жизнь наизнанку, Оно одарило ее истинным смыслом. Сорок дней и сорок ночей среди этих камней и песка. Было непривычно ничего не есть и при этом не чувствовать голода. Ничего не пить и не испытывать жажды. Манна небесная наполняла его тело, но главным была вовсе не сытость. Главным было общение с Богом, который словно заполнил собой все пространство вокруг Иисуса, Только после крещения Иисус мог прочувствовать всю полноту Божественного. Только теперь Он осознал Себя Сыном Божьим. Теперь Он мог беседовать со Всевышним. Он мог спрашивать и внимать. Отец Его Небесный немедлил с ответами, которые пронзали все существо Иисуса. И общаясь с Богом, Иисус понимал, что Его душа чувствовала эту связь всегда. Он понимал, что те знания, которыми он владеет, не просто могли нанести страшный удар по силам зла и стать панацеей от смерти. Эти знания могли и должны были исправить все человечество, излечить его от дьявольской зависимости и одержимости. Но нужно было еще донести до людей свет этих знаний. Люди должны были понять его, принять то, что он будет молвить за истину, За ту истину, которая будет светом спасения для всех грядущих поколений. И это было трудной задачей. Он снова посмотрел на небо. Солнце стояло в зените. Струи горячего воздуха поднимались от раскаленных камней, искажая все вокруг. Казалось, что плавится сам горизонт. Сколько сотен стадий он отмерил по этим камням. Уж точно больше, чем он мог запомнить, потому что порой погружался в собственные размышления. Не прерывая путь долгими часами Иисус думал о том, что люди огрубели, и что им уже разрешено есть мясо. О том, что десять заповедей, оставленных Моисею, хоть и являлись основным законом жизни, кратчайшим путем к спасению, но не стали панацеей. Люди продолжали жить прежней жизнью. В дополнение к этим заповедям миру требовалась неоспоримая истина. С болью в сердце Иисус осознавал, что даже видя Бога воочию, не все поверят Ему. Избавиться от слепоты и той тьмы, что таится внутри человеческого существа, было не так уж и просто. Между тем, плывущий, над раскаленным горизонтом пейзаж начал обретать какую-то форму. Иисус понимал, что видит мираж, но направился к нему. Пустыня, по которой он блуждал много дней, на его глазах обращалась в оазис. Дивный райский уголок. Вот Иисус достиг границ миража. Вот оказался в красочной иллюзии, которая была неотличима от реальности. Вокруг него падали со скал райские водопады. Голубые бассейны одаривали прохладой. Прекрасные деревья манили тенью, дивными, незнакомыми Иисусу плодами». В глубине этого чудесного сада Иисус разглядел старца, сидевшего к нему спиной. Голова старца была укрыта капюшоном, но поза не оставляла сомнений. Перед ним сидел пожилой человек. И все же это был не старец. В одно мгновение догадка пронзила Иисуса. «Мир вашему миру», — сказал он незнакомцу. Старец поднялся, развернулся и явил Иисусу лик человека, за спиной которого простирались тысячи, И тысячи лет. Каждая морщина, каждая складка, каждое пятно на его лице говорили о его бесконечном житии. Не могло быть никаких сомнений. Перед Иисусом стоял коварнейший из врагов, падший ангел, сам сатана, сам дьявол. «Здравствуй, путник», — сказал дьявол. «Бери, что хочешь. Ты же, наверное, устал и проголодался с дороги». В моем саду ты сможешь найти все, что пожелаешь. Ты даже можешь в нем остаться, если захочешь. Мой дом, твой дом. «Я знаю, кто ты», — ответил ему Иисус. «Я наслышан о твоих искушениях, начиная с бунта на небе, падения бедного Адама и заканчивая тем местом, где мы сейчас». Дьявол ответил не сразу. Он не смог скрыть удивление. Не ожидал, что будет мгновенно изоблечен. Приготовленный план искушения нужно было менять, но для начала надо было все обдумать. К счастью, даже время подчинялось ему в этом саду. Откуда он узнал? Роились в голове падшего неспешные мысли. Не слишком ли он умен для праведника? Или это какой-то религиозный фанатик, который просто угадал? Если же он и в самом деле умен, то следовало бы насторожиться, так как под его личиной может скрываться или Вестник Божий, или Ангел Небесный Большого Ранга, который знает обо мне слишком много. Но если это религиозный фанатик, то разговор мой с ним будет недолг, от моих речей он быстро сойдет с ума. А если попробует сохранить благоразумие, то его безумие будет еще ужаснее. В один миг дьявол прозрел — что это будет самая важная игра и самое трудное искушение в его жизни. Именно этой встречи он ждал тысячелетиями, и именно к этой встрече он готовился. Таких святых у него еще не было. Он должен был проявить себя во всей красе и изяществе. Он должен был при необходимости предстать перед этим собеседником во всем великолепии, в своих лучших боевых доспехах. Для него это был решающий бой, схватка не на жизнь» а смерть «Не верь слухам», — мягко произнес дьявол. «Обо мне говорят разное, но никто не знает истины». «Истины?» — переспросил Иисус. «В тебе нет истины, есть только обман. И я не руководствуюсь слухами. Все и так очевидно. Ты был изгнан именно потому, что не удовлетворился истиной. Те, кого ты увел за собой обманом, теперь жалеют об этом». «Вина только на тебе. Ты тот, кто принес смерть на небеса. Ты тот, кто нарушил законы жизни. Оглянись. Посмотри вокруг. Сколько ты расплодил нечисти, которая способна только жрать, и она пожирает и уничтожает все порождения жизни, все божьи плоды». «Как ты смеешь меня обвинять!» — с трудом сдержал ярость дьявол. «Знаешь ли ты, перед кем стоишь?» «Я тот, кто создал все, что ты видишь. Весь этот мир. Это моя вселенная. Я вложил в нее душу. Я лелеял ее с самого начала и буду в ней до самого ее конца. Ты знаешь, кто я? На протяжении миллиарда лет я ухаживаю за всей этой жизнью. Я создал все мироздание. Все обязаны мне жизнью. Я тот, кто дает жизнь. И тот единственный, кто вправе ее забрать». «Кем ты себя возомнил?» — спокойно спросил его Иисус. «Ты же не Бог. Где живешь ты? Не в темнице ли Бога? В аду? То, что ты создал из ада, в аду и останется. От твоей жизни практически уже ничего не осталось. Твое время пришло. Ты знаешь, что я здесь не просто так. Я пришел, чтобы вырвать из твоих лап те души, что ты заточил в своем жутком аду. Но не только». Ты будешь отвечать за каждую смерть и всю боль, причиненную тобой. Ты не можешь себе представить, что тебя ждет. Но ты знаешь, что это будет гиена огненная, в миллион раз хуже этого ада. И тебе не удастся через нее пройти. Ты сгинешь в ней навеки. Этот твой ад уготован для тебя же самого. Но мне он не страшен, сатана. Я от него защищен». Все муки, которые можно перенести, я уже перенес в собственной душе. Так что не пугай меня. Бойся сам. То, что я здесь, означает конец твоей власти. Твои ловушки бессильны. Ты в ярости из-за того, что есть вещи, которые тебе не подвластны. Есть то, что сильнее тебя. Ты нарек себя князем мира сего. Но вся твоя власть стиснута узкими рамками, которые я разрушу вместе с тобой самим. Ты не создатель мироздания. Ты его червяк, и твое время ушло. Дьявол словно окаменял. Этот гость был тем, кого он боялся. Нет, он не был религиозным фанатиком или кем-то, вроде того. Перед ним стоял тот, из-за кого он сам пошел войной на Бога. Сын Божий, несправедливо наделенный безмерной властью, тот, в ком была причина его сатаны, бунта и падения. Именно он стоял перед дьяволом во плоти и воочию. Нет, этого не могло быть. Бог не мог послать к нему своего сына. Это было похоже на смертельную ловушку, приготовленную для него самого. Или же это ловушка для самого гостя? Отчего же тогда он, Божий первенец, терпит этого наглеца? Отчего он должен сдерживать копившийся тысячелетиями гнев?